«Уж хоть какое-нибудь завалящее тельце!» Просил Тома. Так велико было его желание вернуться к жизни. «С завалящим телом ты пропадешь! Тебе надо здоровое тело!» Отвечал Керн. Тома ждал. Дни проходили за днями, а его голова все еще торчала на высоком столике. Особенно были мучительны ночи без сна. Он начал галлюцинировать. Комната вертелась. расстилался туман. И из тумана показывалась голова лошади. Сходило солнце. На дворе бегала собака. Куры поднимали возню. И вдруг откуда-то вылетал ревущий грузовой автомобиль и устремлялся на тома.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 Очень смешные звуки. А сколько секунд он может держать струю воздуха? Тома начал считать. Пять, шесть, семь, восемь. Ш -ш -ш. Воздух прорвался. Еще. Надо довести до дюжины. Раз, два, три, шесть, семь, девять.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 и тщательно вытер кровь, чтобы профессор Керн не увидел следов ночного происшествия.